Нуар в таёжных тонах готов зацепить разного читателя. Он будет интересен тем, кого всё ещё волнуют события самой страшной войны XX века. При этом Нуар ещё и мистический детектив. В центре сюжета расследование преступления в лагере для военнопленных. В роли сыщика образованный и рациональный капитан Сташевич». Роман читается легко, читатель видит историю как кинофильм, где крупный план сменяется планом отдельных деталей. Возрастное ограничение 16+. Нуар с французского «черный». В данном случае значение слова перекликается с термином «черный роман» — жанр американской массовой, чаще криминально-детективной литературы 1920-60-х годов.